Глава тридцать четвертая. Намерение. На этот раз в ритуальной комнате были только мы с мастером Гавином. Я не видела Ливи-Лиана с момента нашей встречи в саду и не могла не задаваться вопросом, не избегал ли он меня. Ведь в тот день мэйра, его возлюбленная, увидела, как он касается кончиками пальцев моей ладони. Объяснил ли король ей увиденное? Как это вообще можно объяснить? Что было в голове Ливеляна, когда он так трепетно касался меня? Чувствовал ли он то же волнение, что охватило тогда и меня? Да, он лишь хотел показать мне, что я переполнена силой калиах, которую тогда вовсе не ощущала. Хотел заставить меня поверить в себя, но, мне казалось, тот миг в саду стал для нас обоих особенным. Взгляд, касание, сила, что нас объединяло. «Ты опять где-то витаешь». Неодобрительно бросил мастер Гавин. «Простите», — вздохнула я. Он раздраженно отмахнулся. «Свои намерения доказывай не словом, а делом». Беда в том, что и мои дела не слишком-то впечатляли магистра. Когда я, сияя от гордости, показала ему разукрашенный инеем замок, он лишь хмыкнул, и все. Свиток, полученный от Брана, мастер Гавин у меня отобрал. Сказал, еще рано приступать к столь сложным манипуляциям с моим даром. На мой резонный вопрос, для чего тогда он вообще все это затеял сейчас, магистр буркнул, чтобы я была готова, чтобы знала, что именно вскоре мне предстоит. Если я верно поняла, недовольное ворчание мастера Гавина, он считал, что к этому времени я, вестница богиня Калиах и живой сосуд ледяной силы, должна была достичь куда больших успехов. Я оттвердила ему, что стараюсь, он, что стараюсь я, недостаточно. Изменить мнение магистра мне совсем не помогал тот факт, что вот уже несколько минут я время от времени с тоской оглядывала пространство и вместо учебы думала о Ливелине». Шумно выдохнув, я в очередной раз постаралась сосредоточиться. Передо мной на алтарном столе располагались несколько чаш с водой. Сегодняшним моим заданием было создание ледяных кристаллов из воды при помощи собственной магической энергии. Еще один шаг на пути к постижению моей запечатанной силы. «Попытайся создать ледяной кристалл, используя свою энергию и волю. Сосредоточься на воде, почувствуй ее холод и спокойствие. Представь, как ее частицы превращаются в лед». Кивнув, я глубоко вздохнула и закрыла глаза. Я представила себе лед, его прозрачность, его остроту, его хрупкость. Попыталась связать свою внутреннюю энергию с энергией воды. Пусть это и было похоже на движение вслепую, на танец в кромешной темноте. Вытянув руки над чашей, я начала направлять в нее свою силу. Поначалу ничего не происходило. Вода оставалась неподвижной, словно насмехаясь над моими стараниями. Ни единого колебания, только ровная, спокойная гладь. Я попыталась усилить концентрацию, но как только я слишком сильно напрягалась, энергия уходила от меня, утекала стремительно, словно песок сквозь пальцы. Живущая внутри меня сила пыталась прорваться наружу, но что-то постоянно сдерживало ее, не давая полностью проявиться. Однако мои усилия, мое отчаянное нежелание сдаваться, в конце концов были вознаграждены. Через некоторое время я почувствовала легкое покалывание в кончиках пальцев. Вода в чаше покрылась тонкой ледяной корочкой. Из нее, словно хрустальные ростки, начали появляться маленькие ледяные кристаллы. «К моей досаде они были такими крошечными и хрупкими, что рассыпались от малейшего прикосновения». «Для начала неплохо», — ворчливо заметил мастер Гавин. «Но созданные тобой кристаллы слишком малы и непрочны. Попробуй усилить концентрацию, направь свою энергию более точно, более прицельно». Выдохнув, я закрыла глаза. «Мне нужно поверить в себя», — так сказал Ара. «Во мне есть необыкновенная сила», — так сказал Ливелин. Сама же я говорила себе сосредоточиться на собственных, пусть и пока небольших, успехах. Я вспоминала, как покрывается узорами изморозитворения Ару, как расцветает зимними красками окно под моей ладонью. Сила живет во мне. Все, что мне нужно, лишь научиться ее призывать». Я представила, как ледяные кристаллы в чаше становятся больше и сильнее, как их грани приобретают еще большую твердость и остроту. Почувствовала, как наполняюсь изнутри холодом и мощью, как моя сила пытается вырваться из оков. Лелея это ощущение, я вновь и вновь направляю свою энергию на воду, словно пытаясь придать ей форму и, подобно ара, вдохнуть в нее жизнь». Измученная и уставшая, я почти готова была сдаться, когда почувствовала перемены. Моя энергия, словно нашедшая свой истинный путь, начала течь ровным и мощным потоком. В этот миг в чаше, будто причудливое ледяное дерево, вырос настоящий кристальный шедевр. Он был крупным, прозрачным, с острыми гранями И мерцал изнутри, влитой в него силой. Я протянула руку к кристаллу, и на этот раз он не рассыпался, а легко уместился в моей ладони, словно был создан специально для нее. Я чувствовала, как он наполняет моей энергией, и как его холод становится частью меня. «Уже лучше», — буркнул мастер Гавин. «Этот кристалл говорит о том, что ты учишься управлять своей силой». Закусив губу, я смотрела на ледяной кристалл. Что скрывать, такая похвала магистра была мне приятна. Но мне казалось, что расту я все еще недостаточно быстро. Недостаточно сильно, просто недостаточно. Особенно для той, что до обретения собственного имени называли гордым титулом «Леди из Альта.